Вежливо наклонил он голову. «Этот дом, как и все обитатели, по-прежнему в вашем распоряжении. Некоторые неудобства вызваны лишь тем, что к нам прибыл с визитом майор Огана. Его солдаты не знают вас, оттого и принимают такие меры предосторожности». Появившийся следом за китайцем, японский лейтенант что-то коротко сказал часовым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 «Коли обстоятельства к этому не вынуждали бы, я представляю здесь военную разведку вермахта, Абвер, абы вы?» «Аналогичное подразделение императорской армии, господин подполковник». «Ваш командир, полковник Сато?» «Ваша осведомленность делает вам честь, господин подполковник. Передайте ему мое искреннее уважение».